Глава двадцать вторая. «Я не понимаю». Микаэла нервно кусала губу. События разворачивались слишком быстро, настолько, что хотелось закрыть глаза и послать всё к чёрту. Она была на грани того, чтобы окончательно пустить жизнь по течению, которая унесёт её настолько далеко ото всех, что шансов вернуться уже не будет. Я связывался с членом своей стаи, Джо сжимал руль до побелевших костяшек, что не ускользнуло от внимания Микаэлы. Конечно, она понимала, что близкие переживали за неё почти так же сильно, как и она сама. Ещё вчера никаких новостей об Адаме и его фокусниках не было. Но хватило меньше суток, чтобы ситуация ухудшилась в разы. Теперь не оставалось никаких зацепок, которые могли бы привести их к бывшему мужу Микаэлы. Он, как и подобает мерзкому ублюдку, замял за собой следы и наверняка не собирался действовать, пока не поймёт, что победа у него в кармане. Адам был на шаг, если не на все 3, впереди. А сегодня колдуны уже мертвы. Микаэлу начало тошнить, желудок завязывался в тугой узел. Чёрт. Она так сильно ударила по подголовнику водительского сиденья, что Джо дёрнулся. Хоть иди и выманивай его. У них не было плана, и Микаэла была готова выйти из-под защиты Майкла и Волколакав, стать приманкой. Слишком банально и просто. Адам на это не клюнет, и уж точно не пойдёт на поводу у перепуганной и уставшей до смерти Микаэлы. Он скорее продолжит издеваться её ожиданием, а потом, когда она устанет и расслабится, ударит в спину. Как и подобает мерзавцам. Если ты не выкинешь эту мысль из головы, мне придётся запереть тебя дома. Во взгляде Майкла не промелькнуло ни капли шутки. Он действительно запрёт Микаэлу для её же безопасности и сам останется с ней в изолированном ото всех мирке. Это неразумно. Неразумно. А что тогда разумно? Её взгляд бегал, словно Микаэла выпила литров 5 кофе и не могла сконцентрироваться на чём-то одном. Сидеть и ждать Да я лучше проглочу мышьяк, хлопнула дверь машины. Нет, Микаэла больше не могла находиться в заперти, только не после всех новостей и того злосчастного кошмара, который никак не выпускал из когтистых лап. Хотелось бежать. И лишь когда она заметила удивлённые взгляды прохожих, а несколько велосипедистов проехало в опасной близости, она поняла, что действительно бежала, без оглядки и мыслей. В ушах трещал белый шум, перед глазами стояла непроглядная пустота. Микаэла не заметила красный сигнал светофора и попала бы под машину, если бы не сильные мужские руки, в которых она вдруг оказалась. Ты быстрее, чем я думал. Майкл явно не ожидал буквального бегства Микаэлы и от него, и от собственных мыслей. Она не разбирала пути и задела нескольких людей. Их, правда, в это время было не так много на улицах Лос-Вегаса. Если ты меня догнал, значит, недостаточно. Микаэла уткнулась носом в грудь мужа. Она не испугалась того, что могла оказаться под колёсами проносящихся мимо машин. Ей было всё равно. Пойдём со мной. Майкл потянул её за руку подальше от дороги. Ох, Микаэла и представить не могла, насколько сильная тревога окутала Майкла. и его волка в тот момент, когда он увидел её, бегущей на проезжую часть. Связь между ними была ещё слишком слабой, чтобы они могли чувствовать эмоции друг друга на больших расстояниях. Ты ещё не завтракала. С этими словами он мягко подтолкнул Микаэлу к двери маленького уютного кафе. Оно работало до 2, и там подавали разнообразные завтраки и ланчи. Все посетители могли найти здесь что-то себе по вкусу, даже если их вкусы оказывались специфичны и избирательны. Микаэла никогда не скрывала своей любви к панкейкам, а в ит они были настолько вкусные, что язык проглотишь. Ты слишком хороший, тяжко вздохнула, запыхавшаяся Микаэла, и с наслаждением опустилась на стул у стены. Продолжаешь возиться со мной, хотя мог давно плюнуть на свою безнадёжно сломленную пару. Былой пессимизм вернулся к Микаэле. Раньше она не пыталась озвучить свои мысли, а сейчас она искренне расхотела казаться цельной. Вся жизнь трещала по швам, и Микаэла ежесекундно слышала её треск. Он стоял в ушах и ни о чём не давал забыть. Я уже один раз закрыл глаза на собственные чувства. Я отпустил девушку. И вот во что это вылилось. Майкл сидел напротив Микаэлы, и в его взгляде читалась уверенность. Всё не могу понять, когда успел спасти мир, раз мне подарили возможность быть с тобой. Тем более, что очень скоро всё наладится. Майкла переполняли десятки разных эмоций, которые то потоком текли по парной связи, то затухали. От пульсации его чувств, перемешивавшихся внутри Микаэлы с её собственными, складывалось ощущение, что она каталась на вагонетке по сумасшедшим американским горкам. "Сколько самоуверенности", хмыкнула Микаэла, приступая к принесённым официанткой панкейкам. От них слишком волшебно пахло, чтобы отказываться. Воздушные, пропитанные кленовым сиропом и украшенные ароматной клубникой со сливками, От одного только вида текли слюнки. Этот микс спокойствия требовался им обоим. Пусть он был мимолётным, но позволял перевести дух, ведь впереди их могло ждать что-то похуже, чем встреча со своенной чародейкой. Присмотрись к окружению. Слова никак не покидали голову и крутились, преобразовываясь и будто стремясь обрести физическое воплощение. Это раздражало Микаэлу так же сильно, как и её волчицу. Джо подъехал. Микаэла, с сожалению, отложила столовые приборы, готовясь во всей красе, узреть все оттенки недовольства волколака. Складывалось ощущение, что Джо собрался читать нотации, но вместо этого он молча уселся рядом с Микаэлой, смерив её пронзительным взглядом. «Не злись», — она шутливо пихнула телохранителя в бок, но, судя по тому, как насупился Джо, это не особо помогло. Не злиться? Нет, я не могу молчать. Пронзительные серые глаза Джо уставились на Микаэлу. О чём ты думала, мать твою? Джо был настолько зол, что в его глазах разве что языки пламени не соревновались друг с другом. И Микаэла это видела. Видела и то, что под слоем злости волкалак прятал семимильную тревогу. А можно мне дать хоть немного поблажки? Микаеле хотелось воткнуть вилку в руку своего телохранителя, чтобы он больше не строил такую серьёзную и нравоучительную мину, но вместо этого она доела блинчики, которые явно были важнее разговора, и отложила приборы в сторону. Вы переходите грань своей опекой. Микаела с раздражением чувствовала, будто выбралась из капкана и попала в клетку. тотальный контроль из железных тисков превратился в обманчиво ласковые путы, в которых Микаэла всё равно не могла сделать шага в сторону без сопровождения. Она понимала причины такого поведения, но ненавидела контроль. Он вызывал у неё аллергию и желание убивать. Майклу стоило ослабить напор, иначе она откусит ему голову за самоуправство. И это будет не любовный поцелуй, а захват под стад дикому волку. Тебя могут убить. Джо, что было свойственно волколакам, был непреклонен в своём желании защищать. Как и любого в этом мире, шикнула Микаэла, доставая из кармана неприятно вибрировавший телефон. А ещё кирпич на голову может упасть, так почему бы вам не запереть меня в комнате с мягкими стенами? Ответный выпад немного остудил пыл Джо. Иногда ему стоило разделять работу и личные привязанности. И сейчас Микаэла чётко дала понять, что Джо говорил не как её телохранитель, а как курица на сетке. То же касалось и Майкла. Он потупился под взглядом Микаэлы, которая не скрывала своей нервозности. Она так и хотела ему сказать: "Будешь спать на коврике, если продолжишь меня доставать". Что-то случилось? Наконец подняла трубку Микаэла. Игрит удивлённо выдохнула, и Микаэле показалось, что её ассистентка успела пожалеть о решении позвонить. Ну, или почти пожалела. Начальник службы безопасности ждёт в кабинете, сказал, что что-то нашёл. Судя по звуку шагов, Игрит куда-то шла. Работа в отеле не стояла на месте, даже если жизнь его владельца катилась к чертям. Хорошо, скоро буду. Сколько бы Микаэла ни говорила, что хочет затаиться и расслабиться, ответственность оказалась сильнее любых хотелок. Высказали своё недовольство, а теперь за работу. Кто бы знал, как Микаэла мечтала просто завернуться в плед и лежать в кровати, прижавшись к тёплому боку своего наречённого, но вместо этого они направились в отель, где их ждали очередные плохие или хорошие новости. И каждый склонялся к первому варианту, но не могло им повести с полезной информацией о бадах. Они поднялись на этаж в полном молчании, и только войдя в свой кабинет, Микаэла ощутила приторно-сладкий запах магии. Хлопнула дверь. Послышался щелчок замка. Она снова оказалась одна. Прогнивший аромат душил. он не шёл в сравнении с терпкостью магии Жаклин или переплетением заклинаний, витавших в баре. Паника и злость по ту сторону дверей разрастались с такой скоростью, будто включили двигатель ракеты. Эмоции Майкла и Волкалаков гудели, отдавались стуком в висках. Удары в дверь казались ужасными, словно Джо, Николас и Майкл брали кабинет Микаэлы на таран. Она же, медленно и осторожно повернувшись, вырязилась взглядом в довольную физиономию Адама. Но, ну, конечно, с её видением только это и могло случиться. Что ты делаешь? Шум за дверью затих, стоило Микаэле взять себя в руки и обратиться к Адаму. Она старалась казаться спокойной, ведь её нынешнее заточение оставалось лишь вопросом времени. Замок не мог заклинить так, что его не возьмёт даже сила волколаков. Тишина длилась лишь мгновение. Удары в дверь, заблокированную магией, возобновились с удвоенной силой, но Адам проигнорировал их и просто-напросто отвернулся от Микаелы. Сколько ты им заплатил, Адам? Она впервые чувствовала такую смелость в присутствии бывшего мужа. Или слишком устала от его извечных посягательств на спокойствие? Как ты меня задолбал? Ты хуже геморроя и страшнее инфаркта. Микаэла не отрывала взгляда от Адама, который так уверенно стоял к ней спиной. То, как он отвернулся, говорило о том, насколько бесполезной и беспомощной казалась ему Микаэла, и как же ей хотелось это опровергнуть. Ох, он не считал её угрозой и думал, что она не в силах воткнуть остро заточенный карандаш ему в затылок. Его взор был обращён вдаль, которая раскинулась за панорамными окнами кабинета. Микаэле показалось, что Адам не слышал её. Может это всё одна сплошная и очень плохая иллюзия или очередной дурной сон? Во второе Микаэла могла бы поверить, потому что в последние дни ночью её посещало слишком уж много чудовищ, среди которых был и Адам. Я покидал этот кабинет в спешке, когда бизнес рассыпался словно карточный домик. Усмехнулся Адам. И повернулся к ней лицом. Я не знал, что с этим делать, но просто так забить на отель не мог. Поэтому ты решил симулировать свою смерть, а в завещании написать моё имя в одном предложении из затухающим бизнесом. Это было в стиле Адама: самодовольный и хитрый ублюдок найдёт дыру в самой беспросветной заднице. А теперь, когда я вновь вернула отель к жизни, ты решил объявиться? Ты умная, Микаэла. Адам резко кивнул, и каждый его шаг к ней отдавался болью во всём теле. Хотелось держаться от него на приличном расстоянии, желательно на разных планетах. Но Микаэла была скована пространством кабинета. Так почему ты предпочла мне обращённого ругару? Потому что он не бьёт меня, саркастически усмехнулась Микаэла и приподняла бровь. Это больше, чем она была готова пережить. Они уже долго находились наедине, и паника шлемом накрывала голову Микаэла. Ты извращенница, Адам, а насилие для тебя наркотик, и с каждым разом тебе требовалось всё больше и больше. Каждое её слово сочилось ядом. Микаэла горело желанием выплеснуть на него всё то, что он вложил в неё за годы брака. Многолетний накопленный яд, который обязан был обрушиться на Адама проклятием. Эта женщина, Мика, в несколько коротких шагов Адам сократил расстояние между ними до минимума. Она могла протянуть руку и задушить его, но все её чувства разом активировались, когда сильная мужская ладонь сомкнулась на горле. Видимо, Адам думал так же и опередил её. Микаэла знала, что последует за этим, поэтому, вложив всю накопленную ярость, ударила его кулаком по челюсти. Пальцы тут же засаднило, но как же чертовски приятно было ощутить удар, почувствовать, как костяшки встретились с подбородком Адама. Раньше Микаэла никогда не позволяла себе этого, не из-за долга жены, а из-за страха получить в ответ куда более ощутимый удар. От выпада которого Адам ну никак не ожидал, он отступил. С его губ сорвался тихий рык, угрожающий и обещающий расправу. Шум за дверью стал невыносимым. Кто-то бил по двери чем-то железным, возможно, напольной вешалкой из приёмной. Микаэла слышала рычание телохранителей, но оно не шло ни в какое сравнение с пронизанным ледяной яростью рёвом волка Майкла. Он сходил с ума лишь от одного осознания, что его пара вновь осталась наедине с больным ублюдком, и эти эмоции подпитывали Микаэлу. Она была готова наслаждаться бурлящими чувствами Майкла только для того, чтобы как можно сильнее врезаться Адаму. И в этот раз Микаэла не планировала быть чёртовой жертвой. Хватит с неё. Она устала. Адам опасно приближался и смотрел так, словно уже придумал несколько вариантов её мучительной смерти. Что ж, на это у Микаэлы тоже кое-что было. Окунув себя в жестокую реальность, Она дала волю волчице, которая давно хотела поквитаться со своим мучителем. Обезумевший зверь вырвался наружу. Микаэлу затопил шквал эмоций. Ненависть и гнев волчицы обрушились на неё словно торнадо пятой категории неотвратимо и опасно, заставляя разум помутнеть, а все логичные доводы потонуть в вале пелены первобытной ярости. Смелость Микаэлы в стократном размере передалась её волчице. Теперь у руля находился зверь, который не собирался давать слабину, и уж точно не станет тереться о ноги того, кто много лет втаптывал их с Микаэлой в грязь. Слишком давно она не позволяла волчице проявить характер. Микаэлла и забыла, каким на самом деле сильным и живым был её внутренний зверь. И сейчас, стоило высвободить звериное «я», в разуме что-то переключилось. Спокойствие и собранность вытеснили тревожные мысли. Это успокаивало. Лапы сами несли их в сторону сбитого с толку Адама. Он никогда прежде не имел дела с безумием волчицы Микаэлы, никогда в жизни не получал от неё такого рьяного и ожесточённого отпора. И это заставляло Микаэлу мысленно усмехнуться. «Всё бывает в первый раз, дорогой!» Так и крутилось на языке саркастическое замечание. Судя по его вытянувшейся физиономии, он считал внутреннего зверя Микаэлы незаинтересованным и совершенно безвольным. Понимание собственной ошибки оказалось слишком запоздалым и могло стать для него, на её счастье, смертельным. В голове Микаэлы и волчицы билась мысль, что они убьют Адама, разорвут на клочки и даже не почувствуют угрызений совести. Они хотели ощутить месть на кончике волчьих клыков — почувствовать её металлический привкус на языке. Удары в дверь стали сильнее, когда из волчьей пасти вырвался озлобленный и полный угрозы рык. Импульс, заставивший Адама кинуться на волчицу, побудил и её озверевшую сущность на действие. Лапы в несколько прыжков донесли до него и Микаэла, будто моргнула, не поняла как, но волчице удалось добраться до мягкой плоти на плече Адама. Его оглушительный крик и привкус крови в пасти заставил человеческую сторону прийти в себя. Каждый сделанный шаг и тот последний молниеносный прыжок были подёрнуты поволокой в человеческом подсознании. Микаэла с ужасом поняла, что всем руководило волчица, а сама она спряталась глубоко внутри, словно бесполезный пассажир, уснувший по дороге. Я ещё доберусь до тебя. прохрипел Адам перед тем, как исчезнуть в болотно-сиреневой дымке магии. Сиродией снова помогли ему избежать своей участи. И то были другие колдуны, а не те, которых Микаэла и её отец искали по всему земному шару, а в итоге нашли мёртвыми. О, это был не конец. Да. Микаэла прекрасно понимала, что сделает всё, лишь бы добраться до подонка первый, вернув себе толику контроля. Она ощутила, насколько тряслись лапы, а из пасти прямо на пол кабинета капала кровь. Омерзительно. Волчица отомстила Адаму за ту отметину, которую он когда-то оставил на плечах Микаэлы. Но чёрт, она наконец-то чувствовала себя сильной, такой ужасно сильной, что хотелось прыгать, но страх не мог так просто раствориться. О да, она всё ещё чувствовала себя застрявшей в кошмаре, но хотя бы знала, куда укусить, чтобы обратить ужас на своего обидчика. Приступ наслаждения заполнил волчицу, и из её груди вырвалось довольное завывание. Это была маленькая, но победа. Мысленно усмехнувшись, Микаэла приняла человеческое обличье и поняла, что три обезумевших оборотня — по-прежнему пытаются вломиться в её кабинет. Дверь стонала в мольбе и трещала под натиском волчьей ярости. Ещё немного, и она сломается. Тыльной стороной ладони Микаэла вытерла губы, с которых стекала кровь Адама. Это было чертовски плохо, но одновременно так хорошо, что она запуталась в собственных эмоциях. Когда в груди зародился звонкий истеричный смех, Дверь со глушительным грохотом ударилась о стену. Первым в кабинет ворвался Майкл, сверкая безумными волчьими глазами. Эта его необузданная сторона нравилась Микаэле. Волчиться же внутри приятно потянулось после утоления ярости и затихло. Где он? Взгляд Майкла блуждал по кабинету, но вскоре остановился на силой эти Микаэле. и ей не требовалось ощупывать чувства Майкла через связь, ведь и без того было понятно, что он находился на пределе, на грани между человеком и волком, и она была чертовски тонка. Всё внутри его клокотало от бешенства, будто в противоположность этому адреналин, который ещё мгновение назад заставлял Микаэлу бороться, остыл в её жилах и оставил после себя опустошающий холод, заполнивший всё пространство внутри. Он он был здесь. Микаэла Коса посмотрела на то место, где совсем недавно стоял Адам, а его присутствие говорило несколько вещей. Тонкая полоска болотно-сиреневой пыли, запах чёрной смородины в воздухе и привкус крови во рту. Ошеломляющий и омерзительный коктейль, от которого тошнота подступила к горлу в тот же миг, как понимание свершившегося укрепилось в голове. Всё внутри Микаэлы свело судорогой, и только тёплые ладони наречённого не позволили свалиться в разинутую пасть очередного приступа паники. Это не может больше продолжаться. Майкл накинул на Микаэлу свой пиджак, однако его слова были адресованы Джо и Николасу. Они все, казалось, находились на границе между человеческим разумом и неминуемым обращением в волка. «Найдите Игрит». Это не обязательно. Микаэла доковыляла до кресла и позволила своему заледеневшему телу повалиться в него. Скорее всего, она сейчас там же, где и Адам. Мысль разбивала сердце, но всё указывало на неё. Присмотрись к окружению. Проклятый совет чародейки дошёл до Микаэлы слишком поздно, о чём собственно Жаклин и предупреждала. Она всё знала. А Микаэла не верила её словам. Она работает с тобой уже давно, и тем не менее, он наверняка обещал ей что-то такое, чего я дать не могла. Хотелось разряжаться и что-нибудь разбить. Она единственная знала, где нас искать. Пока они с Майклом были в Португалии, Игрит отвечала за все процессы в отеле, в том числе и организацию конференций для отца Микаэлы. И вот тут-то круг замыкался. Ведь Чарли Айрес, совершенно спокойно, ничего не зная о побеге дочери из Лас-Вегаса, мог сообщить Игрет о местонахождении Микаэлы. Странно. Игрет знала обо всём, что творил Адам, видела последствия его деяний, тем не менее, нечто всё равно сподвигло её помогать ему. Всё же Микаэла надеялась, что ошибалась. Может, её бывший муж угрожает Игрет? Да, скорее всего, так и есть. Микаэла от размышлений её оторвал возбуждённый голос Николаса. Он разве что хвостом не вилял, когда подходил к Микаэле. В его руке был зажат пожелтевший листок. И если мне не изменяют глаза, то это должно принадлежать колдунам. Хорошие события всё же иногда случались, и это была первая находка, которая давала надежду. Нужно показать его Жаклин.